Космический лифт. Милена взяла из рук Германа билет на космическую платформу. Красивая ровная визитка с номером и странной надписью. Жизнь только начинается. Робот встал. Она с подозрением посмотрела на него. Не доверяла ему после того, как он попытался затащить ее на платформу. «Я покидаю вас, но если нужен, приложите билет к любому терминалу, и я приду». Он откланялся и ушел. «Я раньше его у нас не видела», — сказала робот-официант. «Вам добавки?» «Нет-нет, спасибо, все очень вкусно. Но я, наверное, пойду». «Как? А десерт?» «Ох, кажется, я тут растолстею». Выдохнув, сказала и села обратно в кресло. «Только немного». Ей нравился этот странный мир, где существовали только роботы. Еще были животные, но они обходили ее стороной. Наверное, забыли, как выглядит человек. Она ушла в отель, и опять все было за счет заведения.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 и вдруг решили бросить свой дом. Они его не бросили. Этот лифт может отсоединяться, и тогда станция перемещается на новую платформу. Ух ты, а много платформ? Шесть. Шесть таких же городов? Нет, там станции для подачи воды, ну и всего остального. Милена устала жить в этом городе. Она несколько раз выезжала за его пределы, даже возвращалась в пустошь. Один раз доехала до каньона, где все так же торчал ее вымпел. — Значит, ты не приехал, — подумала о Владе и его команде. — Надеюсь, у тебя все хорошо. Милена вынула из машины ящики с сокровищем, за которым Влад охотился все эти годы. В них были бытовые предметы, посуда, книги, картины, статуэтки, несколько небольших музыкальных инструментов, а также приборы, которыми пользовались только их предки. — Ну все. Если что, тебе этого хватит, чтобы покрыть расходы за и стать богатым мальчиком.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 Завтра в 12.30 начинается регистрация, без опозданий. Таможня в последнее время очень дотошная. Если будет много народу, придется стоять в очереди, а это не самое приятное, уж поверь мне». «Хорошо». Хотя Милена не могла представить, откуда возьмется народ. «Но мы лучше придем пораньше». Герман никуда не ушел. Он остался сидеть на первом этаже, дожидаясь, пока утром откроется кафе. Она не знала, что ее ждет завтра. «Что бы ни случилось, все к лучшему». Ведь не зря же я тут оказалась. Наверное, в этом есть какой-то смысл. На следующий день робот переживал больше, чем сама Милена. Он нервничал. То споткнется, то запутается с пропуском перед КПП, где стояли вооруженные роботы. Через час они вошли в большое здание. Внутри вообще не было людей. Нам сюда. Быстрее, а то опоздаем. Герман, на часах еще 12-15. Все равно надо успеть занять очередь.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 Через минуту все было закончено. «Как я переживаю! Как я переживаю!» как живой» — как живое запричитал Герман. «Успокойся, все будет хорошо. Скоро посадка, а там ух!» Если бы с ней не было Германа, может, она и сама точно так же нервничала. Но Милена старалась держать себя в руках. Загорелось табло на посадку. «Сектор С-15, терминал 3. Быстрей, быстрей!» Герман бросился бежать. «Ох, может, я зря взяла его с собой!» видя, как засверкали его пятки. «Я все слышу», — донесся его голос. «Если так переживаешь, может, останешься?» «Нет, что вы, я не переживу этого. Хочу с вами туда, к богам. Ах, это же мечта всей моей жизни, ах!» Меллина махнула рукой и, проследовав к терминалу, там еще раз показала посадочный талон контролеру. Через длинный коридор они вошли в капсулу. «Присаживайтесь строго на место, указанное в посадочном талоне». — Сопровождающие лица, вас это тоже касается. стюард указал металлической рукой в конец капсулы. — Ваше место там. — Я там буду, в случае чего я там. Герман ушел и пристегнулся ремнями. Капсула была пуста, если не считать Милену и ее стюарда. Через 20 минут ожидания закрылся входной люк, что-то зашипело, а потом замигал экран. Это означало, что началось движение. — Ой, боюсь, — тихо сказала Милена и вцепилась в подлокотник. Капсула начала ускоряться, стало тяжело дышать. Она уже пожалела, что решилась на эту поездку, но теперь оставалось только ждать, чем все это закончится. На подъем ушло больше десяти минут, и когда капсула стала тормозить, Милена испытала легкость во всем теле, а после наступила невесомость. «Ай, что я делаю? Помогите, я, кажется, сломался». Милена повернула голову и увидела Германа, засмеялась. Он отстегнулся раньше времени и теперь кувыркался в воздухе. — Сядьте на место, — строго сказал Стюарт. — Не могу, не получается, помогите. Стюарт знал свое дело. Он включил магниты на подошве и через несколько секунд, поймав Германа, усадил его обратно на место, не забыв при этом пристегнуть ремни. Милена волновалась. Скоро, совсем скоро она увидит людей, живущих на этой огромной как город станции. Капсула пристыковалась, пошли команды, опять зашипела, а после резко появилась гравитация. «Ох!» — тяжело выдохнула Милена, почувствовав тяжесть в теле. «Можно отстегнуться и приготовиться к выходу», — сообщил стюард «Ну что, пойдем?» — сказала она Герману, а тот все еще пытался расстегнуть зажимы на ремнях. «Сейчас помогу». Милена очень переживала. Она оказалась на станции, что представляла вершину технического изобретения человечества. «Прошу на выход», — сказал стюард и отошел в сторону. Милена замерла. Она радовалась и в то же время боялась покинуть капсулу. «Прошу следовать за мной». Герман пришел в себя от перелета и гордо зашагал к выходу. Милена пошла за ним, но стоило ей выйти, как она резко остановилась, словно налетела на стену. В огромном холле никого не было.